Глава вторая. Кара. «Давай! Открой дверь!» Промежуток времени между звонком в дверь и ожиданием того, как ее откроют, был мучительным. Потребовалось какое-то время, чтобы разобраться, где находится дверной звонок. Это было одно из тех старомодных приспособлений с настоящим колокольчиком. Ну, конечно, Джек всегда любил показывать, что он лучше, чем кто-либо другой. Позвонить еще раз? Может, они не услышали? Они определенно были дома. Она видела, как их машина подъехала полчаса назад. Полчаса. Вот как долго она ждала в машине, пытаясь собраться с духом, чтобы войти, а также разбудить Софи, уснувшую на заднем сидении. Впрочем, поздний час мог сыграть ей на руку. Лето уже совсем закончилось, и холодный осенний воздух этого вечера выдул из Софи остатки сна. Теперь она перепрыгивала с ноги на ногу, радостно щебеча от того, что ей разрешили не ложиться так поздно. «Мне нравится дверь, мамочка. Она синяя. Мой любимый цвет». Кара улыбнулась синие синей шапочке с помпонами, надвинутой так низко на уши Софи, что между ней и натянутым до подбородка шарфом едва можно было разглядеть нос малышки. «Красивая, да? Надеюсь, она скоро откроется». Будто бы ее слова оказались каким-то заклинанием. Щелкнул замок, и дверь открылась. Показалась привлекательная женщина лет тридцати, державшая бокал красного вина — Хотя ее волосы были короче, остриженные до подбородка с густой челкой, Кара узнала ее по фотографии, которую нашла на странице старого друга в Фейсбук. «Ребекка!» «Она тоже жила здесь?» «Да?» Ребекка наклонила голову. Ее блестящие волосы качнулись назад и вперед. Ее ярко-синее платье с запахом Маникюры, неброский профессиональный макияж заставили Кару почувствовать себя потрепанной и неряшливой. Должно быть приятно иметь деньги, чтобы выглядеть вот так. «Привет. Я ищу Джека Фолкнера. Он здесь живет?» Ребекка посмотрела на Софии, затем снова на нее. «Да. Я его жена, Ребекка. Он вас ждет?» «Жена?» Тоже же, значит, он все же оказался семьянином? Можете просто сказать ему, что Кара хочет с ним повидаться? Кара Миллер!» Это было смешно. Она говорила, как десятилетняя девочка, зовущая подругу поиграть. Джек всегда был мягким человеком. Но ему ведь не нужно, чтобы жена была его телохранителем, верно? Она вообще собиралась их впускать. Но девочка рядом выглядела замёрзшей. Это возымело желаемый эффект. Ребекка придержала дверь открытой. «Зайдёте?» Она отступила от входа и отклонилась назад, чтобы крикнуть. «Джек! Здесь кое-кто хочет тебя видеть!» После морозного октябрьского вечера домашнее тепло обжигало щёки, как пощёчина. Хотя они вытерли ноги о коврик... Их ботинки оставили влажные следы на чёрно-белой плитке пола. Кара окинула взглядом высокие потолки, абажур от Тиффани, эскизы Джека в чёрных рамках, украшавшие левую стену. Она стянула шапку с головы Софи, и её светлые кудри растрепались и поднялись от статического электричества. Жара была не единственной причиной снять её. Было важно, чтобы Софи выглядела наилучшим образом. Когда Джек появился в дверях того, что, вероятно, было их гостиной, в его руке тоже был бокал красного вина. Сидя в машине, она задавалась вопросом, сразу ли он ее узнает. Но выражение его лица ответило на этот вопрос. «Кара, что ты здесь делаешь?» Ребекка перевела взгляд с одного на другого. Знала ли она, кто такая Кара? Упоминал ли Джек о ней хоть когда-нибудь? «Я... Мне нужно кое о чем с тобой поговорить». Она не могла винить Джека за то, что он был шокирован. Это было давно, и Ребекка выглядела так, словно готова защищаться. «Не хотите пройти в гостиную?» Ребекка указала на дверь. «Мы только что допили бутылку вино, но я могу приготовить вам чай». И она посмотрела на Софи. «Молоко?» Хотя Кара подозревала наличие девушки, но она не учла, что у него, может быть, жена. Было бы гораздо лучше поговорить с Джеком наедине. «Спасибо. Чёрный кофе был бы великолепен». «Мамочка, мне нужно в туалет». Софи потянула мать за руку. «Можете воспользоваться этим туалетом», Ребекка указала на дверь под лестницей. «Просто идите туда в любое время, когда понадобится».